Глава 43. Предупреждение. Присутствует описание процесса родов. Даша. Она промучилась более 7 часов, и казалось этому кошмару нет ни конца, ни края. Время шло, и у неё оставалось всё меньше и меньше сил. Девушку мучила сильная жажда, но Людмила Алексеевна запрещала ей пить. Однако в итоге она сжалилась и принесла маленькую бутылочку воды, велев расходовать понемногу, небольшими глотками. Только Даша сама не заметила, как за пару раз осушила всё содержимое. Тогда, недолго думая, она налила воды из-под крана. Ну что, девочка, давай, посмотрю тебя. Прижнесла слова Людмила Алексеевна, зайдя в десятый раз за последний час в палату, и осмотрев Дашу, заключила: "Шейка тугая, всего 6 пальцев раскрытие. Долго ещё", обессиленно спросила девушка. "Нужно немного потерпеть", женщина, понимающе погладила её по плечу. "Ты хорошо справляешься". "Ага, мне кажется, я сейчас не выдержу из-за вою белугой", простонала Даша, морщась от боли. Ничего, это нормально, нам не привыкать. Ещё через 2 часа, когда Даша была уже на грани, врач решила сама помочь раскрытию и принялась массировать пальцами шеику во время схваток. И всё, что до этого девушка знала о боли, ничто по сравнению с той пыткой, которая обрушилась на неё теперь. Она впервые за 9 часов мучений не сдержалась и закричала. Да и разве могла терпеть, когда мозг практически отключился от адской боли? Хватит. Пожалуйста, я больше не могу, возмолилась Даша, рыдая в голос. Дайте немного передохнуть. Всё, всё, моя хорошая, ещё немного и родишь, радостно сообщила Людмила Алексеевна. Этого немного Даша ждала ещё минут 150. И когда наконец-то почувствовала потуги, обрадовалась и в то же время очень испугалась. Ей помогли быстро переодеться в одноразовый халат, нацепили на голову медицинскую шапочку и уложили на акушерскую кровать. Девушка соображала с трудом. Слова врача доходили до неё только со второго раза. Происходящее было словно в тумане. Она тужилась, когда говорили тужится, и ей казалось, что её вот-вот разорвёт. Снова и снова она безуспешно пыталась выдавить из себя ребёнка. "Давай, милая, головка идёт. Помоги своей девочке". Твёрдый и одновременно успокаивающий голос Людмилы Алексеевны помогал ей цепляться за реальность. Ещё немного. Всё, всё, расслабься, отдышись. Ещё разок и посильнее. Даша напряглась изо всех сил, на которые только была способна, и почувствовала неимоверное облегчение. А потом ей на живот положили склизкого белосового младенца. Поздравляю с дочерью. Она подняла голову и, не веря своим глазам, посмотрела на чёрненькую макушку. Ребёнок Это был настоящий ребёночек, её родная дочь. Но малышка не плакала. Внутри у девушки всё оборвалось. Почему она не плачет? воскликнула Даша дрожащим голосом. Людмила Алексеевна, она же должна плакать. С ней что-то не так. Умоляю, спасите мою девочку, договаривала Даша жалобно плача, а сердце сковал дикий ужас. Глупое, успокойся и посмотри на неё, строго отчитала её женщина. Всё с твоей девочкой хорошо. Просто намучилась, устала. Правда, выдохнула девушка, отгоняя панику, и осторожно пальцами коснулась крошечной спинки. Конечно, правда, подтвердила Людмила Алексеевна. Так, малышку нужно взвесить и обработать. Э, тебе придётся ещё немного потужиться, чтобы отошёл послед. Даша тужилась минут 30, однако послед так и не вышел. Хоть основная боль и отступила, но это не прибавило ей сил. Девушку жорско трясло, даже стучали зубы. Врач и акушерка постоянно суетились вокруг неё, только она не могла уже шевелиться. Придётся отделять вручную, обречённо произнесла Людмила Алексеевна. Дашенька, нужно будет ещё немного потерпеть. Обычно эта процедура проводится под общим наркозом, но тебе его нельзя потерпеть. Испуганно повторила Даша. Она уже была не в состоянии что-то терпеть и мечтала лишь о том, чтобы всё поскорее закончилось. И действительно, Девушка не смогла выдержать следующее испытание. Невыносимая агония молотом выбила её из клей. Даша успела только вскрикнуть и провалилась в спасительную бездну. Папа! Смотрю на него и не верю своим глазам. Папочка, ты вернулся! Радость наполняет душу. А он хмуро смотрит на меня, остановившись посреди дорожки парка, в котором мы когда-то мы гуляли всей семьёй. Меня ждёт. И это понимание этого обдаёт теплом. Молча ждёт, и надо бы догнать, но так хочется полюбоваться им подольше. Делаю шаг к нему, а он разворачивается и молча уходит. Пап, подожди меня. Весело шумлю ему но он будто не слышит. «Пап!» — произношу громче и ускоряю шаг. Почти бегу, однако почему-то не могу догнать. «Пап, ну подожди, пожалуйста!» — задыхаюсь я, чувствую, как слезы накатываются на глаза. Бегу из последних сил, но по-прежнему не догоняю, будто топчусь на месте. А он все дальше и дальше. Пап, что случилось? Я тебя обидела? Что-то сделала не так? Чем-то огорчила? Ну обернись, умоляю, посмотри на меня. Не смотрит. Уходит, никак не реагируя на мои отчаянные рыдания. Я падаю на землю, понимая, что уже не смогу его нагнать. От этого становится так горько и так больно, словно ноживую мне режут живот.